Глава двадцать третья. «После падения». «Что такое?» — сипло спросил Эрли Макнил, неторопливо растягивая слова. «В теле ребенка находится чужая форма жизни», — повторил Роудс. «Откуда? Не знаю. Откуда-то оттуда». Он вытер потный лоб влажным бумажным полотенцем. Рубаха прилипала к спине. Электрический вентилятор, естественно, не работал, и в офисе у шерифа тяжело зависла жара. Несколько мощных фонарей, реквизированных в хозяйственном магазине, давали ослепительно яркий свет. В офисе, помимо доктора Макнила, Роутса и шерифа, собрались Джесси, Том, преподобный Хейл Дженнингс из Баптистской церкви, отец Мануэль Лапрадо и его более молодой помощник, отец Доминго Артега. В качестве представителя окраины Лапрадо попросил прийти к Савье Мендосу, а рядом с Мендосой стоял и грыз ногти мэр Бретт. «Значит, это существо появилось из шара и залезло в Стиви Хеммонд. По-вашему, мы должны это скушать?» — продолжил Эрли, который сидел на принесенной из камеры жесткой скамье. «Дело обстоит несколько сложнее, но суть вы ухватили». «Я думаю, она занимала сферу, я говорю о нем, как о существе женского рода, поскольку это тоже упрощает дело, пока не сумела совершить перемещение. Как это случилось или какова физика этого процесса, я объяснить не сумею. Очевидно одно, мы имеем дело с чертовски странной технологией». «Мистер, такой чертовщины я еще не слышал. Прошу прощения, святые отцы». Макнил бросил короткий взгляд на Дженнингса и Лапрадо и, чиркнув спичкой о подметку, закурил сигару. «Кому дым не по вкусу, тот может проваливать. Том, что скажете вы с доктором Джесси?» «Только одно. Это правда», — сказал Том. «Стиви, больше не Стиви. Это существо называет себя Дифин. «Не совсем так», — поправил Роудс. «Мы называем ее Дифин. «Думаю, она отождествила себя с одной из картинок, которые увидела у Стиви. Не знаю, что это было — дельфин или океан. Однако мне не думается, что это настоящее ее имя, иначе она лучше бы управлялась с нашим языком». «Вы хотите сказать, что она не умеет говорить?» Голос отца Лапрадо был тихим, болезненным. «Тонкий, как тростинка, старик перевалил на восьмой десяток». У него были большие блестящие карие глаза и копна белоснежных волос. С Согбенный годами, держался он с большим достоинством. Он сидел на стуле за столом Дэнни Чеффина. Она может общаться, но лишь настолько, насколько позволяет беглый экскурс в английский язык. Оказалось, что она обладает высокоразвитым интеллектом и к тому же весьма цепкой памятью, «На то, чтобы заучить алфавит, толковый словарь и проглотить энциклопедию, у нее ушло всего несколько часов. Но я уверен, что остается еще множество понятий, которые она не в состоянии осмыслить или перевести нам». «И она пропала?» — спросил Венс. «Чудовище из другого мира свободно разгуливает по нашим улицам?» «Я не думаю, что она опасна», — принялась отстаивать свою точку зрения Джесси, пока рассуждения Венса не вышли из-под контроля. «По-моему, ей одиноко и страшно. Я не считаю ее чудовищем». Шибка ты благородная, коли учесть, как она забралась в вашу малышку». Венс сообразил, что он сболтнул, и быстро взглянул на представителей окраины, а потом опять на Джесси. «Слышите? С виду-то она. Оно, или как его там. Может, и впрямь девчушка. А почем знать?» Но, может, она и впрямь чего умеет, вроде как мысли читать». «Тогда тебе волноваться нечего», — подумала Джесси. «Твои страницы пусты, а то и управлять ими. Может, эта чертовка умеет пускать луч смерти или...» «Прекратите истерику», — решительно велел и Ивэнс немедленно затих. «Прежде всего, капитан Ганнистон с нашим пилотом уже вылетели на поиски Дефин». «Во-вторых, я согласен с миссис Хэммонд. Существо не кажется угрожающим. Слово «опасным» полковник не употребил, припомнив, как пожал руку молнии. «Постольку, поскольку мы не угрожаем ей», — прибавил он. «А что вы будете делать, когда найдете ее? Как вы собираетесь запихать ее обратно в шар?» Вокруг головы Эрли плавал ореол табачного дыма. «Еще не знаем. Сфера пропала». «Нам, думается, она ее спрятала. По-моему, она не собиралась здесь приземляться, если вас это хоть как-то утешит. Она летела куда-то еще, просто вышла из строя ее средства передвижения». «Полагаю, под средством передвижения вы подразумеваете космический корабль», сказал так на преподобный Хейл Дженнингс. «В свете небесной решетки его, похожая на желудь лысая голова, приобрела фиолетовый оттенок». «Дженнингс был грузным широкоплечим мужчиной под 50, сложением напоминал гидрант, и в свое время он тогда служил во флоте, был чемпионом по боксу. Как же она вела космический корабль, если находилась в сфере? Не знаю. Это можно выяснить только у нее». «Ладно, а как насчет этого?» Дженнинг с кивком головы указал на черную чешуйчатую пирамиду. «Джентльмены, не знаю, как вам, но мне от нашего гостя изрядно не по себе». «Ага», — согласился Вэнс. «Почем мы знаем, что Дефин не вызвала эту штуку подсобить ей захватить нас?» Полковник Роудс тщательно взвешивал слова. «Сказать, что пирамида привела Дефин в ужас...» вовсе не означало помочь собравшимся сохранить душевное равновесие, однако и скрывать правду больше не было смысла. Никаких доказательств, что пирамиду вызвала Дефин, нет, но она должна знать, что это. Перед самым ее приземлением она все повторяла кусака. Воцарилось молчание. Усваивались возможные значения этого слова. Может, это название планеты, с которой она родом, предложил Венс. «Может, внутри девчонки здоровенная оса?» «Как я уже сказал», — настойчиво продолжал Роудс, «она только что научилась говорить по-английски. На слово «кусака» ее явно навело что-то из увиденного. Он вспомнил фотографию Скорпиона на доске объявлений у Стиви. Что она хотела этим сказать, я не знаю». «Вы многого не знаете, молодой человек!» С бледной улыбкой сказал отец Лапрадо. «Да, сэр, но я работаю. Как только мы отыщем Дефин, мы, может быть, сумеем прояснить часть вопросов». Роудс быстро взглянул на часы. Было 22.23. С тех пор, как приземлилась пирамида, прошло чуть больше получаса. «Теперь насчет обесточивания». Все вы видели висящие под куполом решетки облака дыма. Мы находимся в некоем силовом поле, которое генерирует пирамида. Оно не дает дыму улетучиться и перерезает линию электропередачи и телефонные линии. Штука прочная, хотя кажется прозрачной, как будто нас накрыли большой стеклянной миской. Ни входа, ни выхода ни для чего. Чуть раньше полковник попытался выйти в эфир, пользуясь рацией шерифа, но решетка отражала радиоволны, и он услышал только вой статических разрядов. «Силовое поле», — повторил Дженнингс, — «докуда оно доходит?» «Мы собираемся слетать и проверить. Я полагаю, оно ограничивается зоной непосредственно Инферно и окраины. Вероятно, самое дальнее — 10 миль». «Об утечке воздуха нам тревожиться не следует, надеюсь», — подумал он. «Но дым от пожара тоже не исчезнет. Пламя все еще бушевало. Поднимавшийся от сваленных грудами горящих покрышек черный дым сгущался под куполом решетки и уже начинал обволакивать улицы. Воздух пропитался запахом гари». Эрли хмыкнул. Еще раз глубоко затянулся сигарой, выпустил облачко дыма, бросил окурок на пол и раздавил. «Полагаю, относительно утечки воздуха я приму свои меры», — проворчал он. «Годится. Спасибо». «Одну минуту» — рядом с Лапрадо стоял отец Артега, худощавый, серьезный, с сидеющими висками. «Вы сказали, это силовое поле не позволяет ни войти в него, ни выйти. Си...» «Разве не ясно, что в этом есть определенная цель?» «Да», — сказал Венс. «держать нас в клетке, пока идет захват». «Нет», — продолжал священник, «держать в клетке не нас, лишить свободы Дефин». Роудс посмотрел на Тома и Джесси. Каждый уже осторожно покружил возле такого вывода. «Если черная пирамида или нечто внутри нее явилось за Дефин, сама Дефин — Явно не желала, чтобы ее забирали. Он снова переключил внимание на спокойное, вдумчивое лицо Артеги. «Это опять-таки можно выяснить только у нее. Сейчас нужно поговорить вот о чем. Как справиться с толпой? Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь сегодня ночью хорошо спал. Думаю, лучше пусть люди знают, где можно будет собраться, найти свет и еду. Есть предложение?» «Школьный спортивный зал не подойдет», — предложил Бред. «Он достаточно большой». «Люди хотят быть поближе к дому», — сказал Дженнингс. «Как насчет церквей? У нас уже есть не меньше тонны свечей, и, полагаю, в хозяйственном можно позаимствовать керосиновые лампы». «Си», — Лапрадо согласно кивнул, «можно поделить съестные припасы из булочной и бакалеи». «Небось и в клейме еще найдется пару банок кофе». — сказал Венс Не помешает. — Хорошо. Следующий вопрос. Как убрать людей с улиц? Роудс выжидательно посмотрел на Лапраду и Дженнингса. Лапраду сказал. — У нас на колокольне есть колокола. Если их не сорвало, можно начать звонить. — Для нас это проблема, — отозвался Дженнингс. — У нас колокола электронные, а настоящие сняли четыре года назад. «Я полагаю, что смогу найти добровольцев, которые пойдут по домам и дадут людям знать, что мы открыты». «Это и проблемы питания я оставляю вам с мэром», — сказал Роуз. «Сомневаюсь, что мы всех уведем с улицы, но чем больше народу разойдется по домам, тем лучше я буду себя чувствовать в сложившейся ситуации». «Доминго, вы проводите меня?» Лапрадо с помощью Артеги поднялся. «Я велю звонить и попрошу дам собрать еду». Он зашаркал к двери и там остановился. «Полковник Роудс, если кто-нибудь спросит меня, что происходит, можно воспользоваться вашим объяснением». «А именно?» «Не знаю», — ответил старый священник с коротким язвительным смешком. Он позволил Мендосе открыть ему дверь. «Не уходите слишком далеко, святой отец», — сказал Эрли. «Очень скоро вы можете мне понадобиться, и вы тоже, Хейл. Мне уже привезли четырех рабочих Кейда, которым не дотянуть до утра, а когда стынет настолько, что можно будет забраться внутрь, пожарные начнут вытаскивать и других, так я себе представляю». Лапраду кивнул. «Вы знаете, где меня найти?» — сказал он и покинул кабинет вместе с Артегой и Мендосой. «Аполлоумил мужик», — пробормотал Вэнс. Эрли поднялся. Прохлаждаться дальше ему было недосуг. Ребята, все это было в самом деле познавательно, но мне надо обратно в клинику. После уличной подосовки в городскую клинику Инферно для наложения швов и повязок доставили восьмерых парней, в том числе Коди Локета и Рея Хэмонда. Но в первую очередь следовало заняться серьезно пострадавшими рабочими с автодвора Кейда. А ведь из команды в сорок шесть человек за смятую, поваленную изгородь, шатаясь, и истекая кровью, объятые пламенем, выбрались лишь семеро. Персонал Эрли, три медсестры и шесть добровольцев, в ослепительном сиянии аварийных светильников, обрабатывал пострадавших от шока и изрезанных стеклом людей». «Док Джесси, вы бы мне, несомненно, пригодились», — сказал Эрли. «У меня там парень с куском металла, который царапает ему хребет, а еще одному очень скоро придется расстаться с раздавленной рукой. Том, если вы способны ровно держать фонарик и не испугаетесь нескольких капель крови, могу пристроить к делу и вас». Доктору пришло в голову, что очень скоро пожарные вынесут трупы остальных и у Ноя Туили работы окажется не меньше. «Я справлюсь», — сказал Том. «Полковник, вы дадите нам знать, когда найдете ее?» «Сразу же! А сейчас я иду встречать Ганни». Они последовали за Эрли на улицу, где все приобрело лиловый оттенок. Там еще оставалась группка другая «Зевак», но большая часть людей растеклась по домам. Роудс пошел в сторону Престон-парка, Том и Джесси к своему сивику, а Эрли проворно забрался в свой багги. С ревом уносясь прочь, багги едва разминулся с большим, как линкор, желтым кадиллаком, который остановился у конторы шерифа. Из него выбралась одетая в ярко-красный спортивный костюм Селеста Престон и встала, уперев руки в боки, разглядывая массивную пирамиду за рекой. Запрокинув лицо с резкими чертами, она обследовала светло-голубыми глазами небесную решетку. Она уже видела приземлившийся в Престон-парке вертолет. «Один из тех трех, что утром обжужжали меня», подумала Селеста, и ее праведный гнев вновь воскрес. Однако довольно скоро он иссяк. Чем бы ни были здоровенная сволочь в автодворе Кейда и закрывшая небо лиловая сеть, Они возобладали над озабоченностью Селесты своим прерванным оздоровительным сном. Из конторы Венса появились мэр Бред с Хейлом Дженнингсом, направляющиеся на Аврора-стрит, где жил хозяин бакалейной лавки. Бред чуть ли не столкнулся с Селестой, и сердце мэра сильно ёкнуло, потому что он боялся ее до смерти. «Э, мисс Престон, чем могу?» «А, пастор, здрасте!» Перебила она и обратила холодный взгляд на мэра. Бред, от души надеюсь, что вы сможете мне объяснить, что там за штука, почему все небо освещено и по какой такой причине? У меня нет света и телефон не работает». «Да, мэм». Брэд с трудом сглотнул, лицо покрылось бисеринками пота. «Ну, понимаете, полковник говорит, это космический корабль, и он выделяет силовое поле, которое отключило электричество и...» Никакой возможности объяснить происходящее не было. Селеста же наблюдала за мэром, как ястреб, парящий над мышью. «Миссис Престон, я думаю, самое лучшее, если вы спросите шерифа Венса, посоветовал Дженнингс. «Он все вам расскажет». «Жду не дождусь», — сказала она. Мужчины направились к синему форду пастора, а Селеста расправила плечи, вздернула подбородок, и, ураганом ворвавшись в контору, чуть не сорвала дверь с петель. Шерифа Вэнса она отловила в тот момент, когда он, засунув руку нутро казенного автомата с «Кока-Колой», вызволял банку. «Мне нужны ответы на несколько вопросов», — сказала она, когда дверь за ней захлопнулась. Когда Селеста вошла, Венс вздрогнул совсем незаметно. Его нервная система свою долю потрясений получила сполна, Он продолжал заниматься банкой, которая восхитительно холодила пальцы. Еще разок повернуть как следует, и он ее вытащит. «Садитесь», — предложил шериф. «Я постою». «Как угодно». «Черт, что же эта банка не вылезает?» Шериф всегда так делал, и обычно жестянки легко выскакивали наружу. Он покачал ее, но банка, похоже, висела за что-то зацепившись. «Да ради бога!» Селеста прошествовала к нему, не слишком деликатно отодвинула в сторону, засунула руку в автомат и ухватила банку. Резко выкрутив запястье влево, она вытащила жестянку. Вот, забирайте свою хреновину!» Шериф вдруг обнаружил, что банка уже не так ему нужна. Рука Селесты была тощей, как рельса, и он подумал, потому-то ей и удалось. «Не, — сказал он, — возьмите себе». Обычно Селеста пила только диетическую колу. Но было так душно и жарко, что она решила не привередничать. Она вскрыла банку и отпила несколько глотков прохладной жидкости. «Спасибо», — сказала она, — «а то в горле вроде как пересохло». «Угу, я вас понимаю. И водяной фонтанчик тоже не работает». Кивком показав на фонтанчик, он уловил странный аромат сродни корице... или какой-то другой пряности. Секунды позже шериф понял, что пахнет должно быть от Селесты Престон, возможно, шампунем или мылом. Приятный запах тут же уплыл. Вэнс опять почуял собственный пот и пожалел, что не спрыснулся дезодорантом посильнее. Его бруд очень быстро выветривался. — У вас кровь на лице, — сказала Селеста. — А? Угу, наверное. Порезался стеклом. Он пожал плечами. «Пустяки!» Его нос снова уловил дуновение корицы. «Вот они, мужчины!» Подумала Селеста, допивая кока-колу. «Проклятые идиоты режутся, и стекают кровью, как соколотые свиньи, и делают вид, будто даже не заметили этого». Уинт был таким же. Один раз разорвал руку о колючую проволоку и вел себя так, словно всадил в палец за нозу. Пытался казаться крутым. Вероятно, если снять с Вэнса полсотни фунтов жира, он ни на йоту не будет отличаться от Уинта. Она рывком вернула себя в реальность. То ли на нее действовала жара, то ли висящий в воздухе дым. Селеста сроду не чувствовала ни капли влечения к Эду Вэнсу и однозначно не собиралась начинать. Она швырнула жестянку в корзину для мусора и резко сказала «Я хочу знать, кой черт здесь творится, и хочу знать это сейчас же». Венс перестал принюхиваться. «Не корица, решил он. «Наверное, гамамелис». Он подошел к столу и достал ключи от патрульной машины. «Вам говорят», — фыркнула Селеста, «мне надо съездить за Дэнни Чеффином к нему домой». «Мои ночные дежурные сделали ноги. Хотите услышать, в чем дело, придется поехать со мной». Он уже шел к двери. «Нечего мне тут забастовки устраивать!» Он остановился. «Я должен запереть контору. Вы идете или нет?» Селеста представляла себе ад именно как пребывание в патрульной машине, где за рулем трясутся жиры Венса, но поняла, что придется терпеть. «Иду!» – процедила она сквозь зубы и последовала за шерифом.